Меда, Калифорния. Авиабаза ВМФ. Четверг, 14 часов 22 минуты. Уставшие от перелета, с покрасневшими глазами, Малдер и Скалли прибыли в Сан-Франциско. Большая часть дороги была еще впереди. Малдер взял на прокат машину, и они отправились на авиационную базу ВМФ в Валамеде, где чуть ли не битый час проторчали у ворот, предъявляя бесконечные бумаги, отвечая на вопросы и споря с невмеру бдительным офицером военной полиции, который по малейшему поводу советовался со своим начальством по телефону. «Извините, сэр», — заявил он, возвратившись к ним в третий раз, «но ваша версия не подтверждается. Никакой транспортный самолет с 5 сегодня днем на Гавайи не вылетает». О вашем приезде нас не предупредили, равно как и о том, что вы полетите на транспортном самолете, если допустить, что такой самолет вообще есть. Малдор устало протянул ему документы. Здесь подпись бригадного генерала Бродукиса, прямо из Пентагона. Речь идет о секретном проекте на Маршаловых островах. Я уважаю порядок и субординацию, но поймите же и вы нас, нам необходимо улететь этим рейсом. Прошу прощения, сэр, но никакого рейса нет, стоял на своем дежурный офицер. Малдор сердито вздохнул, и Скали, погладив его по руке, поспешила вмешаться. Будьте так добры, сержант, позвоните начальнику еще разок и скажите всего два слова. Брайт Энвилл. А мы вас тут подождем. Кривя губы и качая головой, сержант вернулся в будку. Малдор удивленно взглянул на Скали, и она улыбнувшись заметила. А сердиться не надо, проку от этого никакого. Малдор опять вздохнул, а потом с усмешкой выдавил. Иногда мне кажется, что от меня вообще нет проку. Конец цитаты. Через пару минут дежурный офицер вернулся и открыл ворота. Ни извинений, ни объяснений не последовало. Он только протянул план-карту базы и показал, куда ехать. "Кажется, на этой базе одно время служил твой отец", спросил Малдер. Он знал, как тяжело переживала Скалли смерть отца. "Служил. Как раз когда я поступила в университет Беркли. А я не знал, что ты училась в Беркли. «И диплом там защищала?» «Нет, я окончила там только первый курс». Ну, ясно». Он молчал, давая ей возможность продолжить, но с Калли не хотелось обсуждать эту тему, и он не стал больше задавать вопросы. Точно в указанном охранником месте стоял огромный транспортный самолет с 5 Рядом с ним сновали маленькие гидравлические кары, набивая грузом его огромное брюхо. Билки погрузчика поднимали последние поддоны с упакованным оборудованием, поспешно подогнанному трапу уже поднимались пассажиры но ты только полюбуйся скали на базе нет никакого транспортного самолета си5 и вообще никто никуда не отправляется малдер беспомощно развел руками хотя такой крошечный самолетик могли не заметить скали давно смирилась с тайнами и запретами окружавшими секретные проекты и промолчала достав из машины чемоданный портфель малдер почти бегом направился к трапу Надеюсь, места у нас у окна и в салоне для некурящих. Мне все равно. Постараюсь по дороге хоть чуть-чуть вздремнуть, ответила Скалли. Поднявшись на борт, Малдер огляделся. Через открытые грузовые люки проникал дневной свет, скупо освещая суровый интерьер транспортного самолета. Пассажиры, морские офицеры и несколько гражданских сновали взад-вперед в поисках свободных мест. Багажного отделения Малдер не нашел. Но вместо него на голых стенах висел стеллаж, где остальные пассажиры уже разложили свои вещи. Малдер засунул чемодан в свободную ячейку, потом взял сумку Скалли и положил в соседнюю. Портфель взял с собой, чтобы по дороге обсудить со Скалли кое-какие детали. Самолет летел в Пёрл-Харбор, где им предстояло пересесть на другой, гораздо меньший, который доставит их в западную часть Тихого океана. Когда он вернулся к Скалли, она порылась в сумочке и протянула ему несколько жевательных резинок. «Разве у меня не свежие дыхание?» – спросил Малдер. «Нет, просто они тебе скоро понадобятся. Я летала на таких штуках с отцом. Они не герметизированы, а процесс жевания помогает компенсировать перепады давления в ушах. Доверься мне, Малдер, это я тебе как врач говорю». Он, оглядев, сунул их в карман рубашки. «Я так и знал, что дырмовые билетики выйдут нам боком. Правда, на порцию кислорода по наивности все-таки рассчитывал. Все дело в сокращении ассигнований на военные расходы». Они поискали место поудобнее, но выбирать было не из чего. Все кресла одинаковые, твердые, с жесткой спинкой. Усевшись, оба пристегнулись. Наконец, грузовые люки закрылись, и приглушенный голос из кабины прокричал, что самолет готов к отлету. Набирая обороты, гулко завибрировали двигатели, и кто-то задвинул дверь в пассажирское отделение. «Полагаю, салона первого класса здесь нет», — заметил Малдер. Повернувшись, он увидел среди пассажиров знакомые лица — «Ученых и инженеров из Центра ядерных исследований Теллера». Малдор улыбнулся и помахал им рукой, а молодой рыжий парень в очках густо покраснел и съежился. «Здравствуйте, Виктор. Кто бы мог подумать, что я встречу здесь Виктора Ожильви?» «Я... Здравствуйте, господин агент. Я... Я не знал, что ФБР будет следить за ходом испытаний», заикался Виктор. «Я же говорил, что кое-куда позвоню и все устрою», заметив затравленный взгляд Виктора, Малдор несколько смутился. Скалли подвинулась поближе и сказала, «Нам предстоит долгий путь, так что давайте жить мирно. Все мы печемся о благе страны. Вы со мной согласны, Виктор?» Жильвис с готовностью закивал головой. «А ты, Малдер, согласен?» И она двинула ему локтем под ребра. «Полностью с тобой согласен, Скалли». Неповоротливый, как бегемот, Си-5 накренился вперед и стронулся с места жужжа, как гигантский шмель. Разогнавшись на взлетно-посадочной полосе, он легко оторвался от земли, И подрев реактивных двигателей стал подниматься все выше и выше. Вот он набрал высоту, покружил над горами к востоку от Окленда и полетел над морской гладью. Малдер повернулся к Виктору: Ну что, Виктор, оттянемся в тропиках как следует. Загорим, покупаемся и все такое прочее. Виктор удивленно округлил глаза. В этот раз вряд ли, агент Малдер. А дождевики вы с собой захватили? Зачем? спросила Скали. Глаза за круглыми стеклами очков удивленно моргнули. «А я-то думал, вы отлично подготовились. Выходит, ваши сведения были не совсем полными. Испытание Брайт Энвилл... Мы идем прямо на ураган».